Глава вторая. Пустой трон. Из башни тебя вынесли на руках. Вынес самый высокий из них, а больше я о нём ничего и не помню, лишь огромную тень, что упала на меня, когда он остановился рядом. Да торжество в твоих глазах, быстро сменившееся горькими слезами. Я не раз видела, как ты репетируешь перед зеркалом, и теперь готова была руку плескать в блестящей игре. Мешал только кинжал, который я силилась вытащить из живота пальцами, скользкими от крови нашей матери, и юноша, мёртвой хваткой сжимавший рукоять этого кинжала. Вот его я запомнила отчётливо, каждую черту, каждый всплеск отчаяния и страха на смоглом лице, которое было так близко, что я чувствовала еловый запах его дыхания. Избавься от ведьмовского отродья, велел ему твой главный спаситель и вместе с тобой шагнул в двери тут же растворившись в слепящем утреннем свете а юноша ещё целую вечность просто стоял передо мной не решаясь ни вынуть кинжал ни надавить посильнее я так хорошо изучил его лицо что узнаванию не мешают ни прошедшие годы ни повязка и пусть плавные линии теперь остры как клинки уголки поджатых губ, словно навеки опущены, а страх и отчаяние сменились суровой настороженностью. Во мне нет сомнений. Это он. Тот, кто убил меня, а потом, сам того не ведая, спас. И мне бы не хотелось, чтобы он узнал о своей ошибке. Я понимаю, что пячусь, только когда под неловкой опущенной ногой с треском разваливается какой-то черепок. Алвитанец И до того сидявший неподвижно, будто обращается в камень. Я вижу, как застывают его резкие черты, как наливаются тяжестью плечи. Раньше они не были такими широкими. Убивай или уходи. Он не шепчет, но голос его почти сливается с шорохом голых веток, что скребут по развалинам каменных стен. Голос этот я тоже узнаю, хоть он и огрубел вместе с хозяином. Узнаю, потому что слышу его во сне каждую ночь. Он, сверкающий змеёй, заползает под кожу, и эхо тянется за ним, точный извилистый след. Кто ты? Кто ты? Кто ты такая? Впрочем, можешь сначала вдоволь полюбоваться, продолжает львитанец, не дождавшись ни смерти, ни моих удаляющихся шагов. Говорят, в лучах заходящего солнца я неотразима. Солнце почти село. Угасающий свет, превративший мир в ржавую гравюру, не добавляет чужаку ни капли очарования. Тени играют на его лице, и повязка, единственное яркое пятно, на миг кажется мне пропитанной кровью, как будто тёмные струйки вот-вот побегут из-под неё по впалым щекам. Врут, отвечаю я громче, чем собиралась, и алвитанец всё же вздрагивает. Девчонка С притворным изумлением тянет он, а пыхтишь и топаешь, как малец. Все-таки слух у слепых и впрямь обострен. Посетители таверны и видели меня, и слышали, некоторые даже шли рядом через весь город, а девчонку все равно не опознали. Даже охотник, которому полагается быть хотя бы в половину таким же прозорливым. Я молчу, не спуская с алветанца глаз. Смотрю на его напряжённую челюсть, на концы алой повязки, запутавшиеся в грязных волосах непонятного цвета. Он чуть разворачивает плечи в мою сторону и ждёт, а мне от чего-то совсем не хочется уходить, приближаться, впрочем, тоже. А бургомистр Хитёр. Мужики меня прогнать не смогли, так он бабу послал. Ведь вашему племени жалости и милосердия неведомо. Я сама по себе Отвечаю я на конец и начинаю осторожно спускаться. Под сапогами трещат мелкие камешки, прогибаются железные прутья. Кайо трепыхается с удвоенной силой, и я вздрагиваю и едва не падаю, когда шея касается его холодный клюв. Останавливаюсь и, опершись спиной на ту самую глыбу, развязываю узел на горловине мешка, который неугомонный друг и так ослабил. Да, в провалах стен всё ещё виднеется алая заря в на горизонте, но прямых лучей уже можно не бояться. Я освобождённый каю чёрной тенью взмывает ввысь. Птица настораживает солвитанец, вслушиваясь в хлопанье крыльев, и безошибочно провожает его полёт по воротам головы. Заложив над нами пару кругов, каю довольно ухает и усаживается на спинку трона. Нормальные зверию обходят это место стороной, продолжает Алвитанец и делает неожиданный вывод. Ведьма. Что ж, выбирая между пастырями и ведьмами, я бы тоже приписала себя ко вторым. Но ему-то с чего так думать? Да ещё и улыбаться при этом столь радостно, будто у каждой ведьмы при себе по сундуку с сокровищами. Я молчу и по широкой дуге приближаюсь к трону. Кайю заинтересованно вертит головой и шумно перебирает лапами. Алвитанец медленно встаёт, опираясь на чуть искривлённую палку, слишком тонкую и иссохшую на вид, чтобы выдерживать его немалый вес. И всё же хруст ломающегося дерева я не слышу. Не отрицаешь, ведьма, продолжает улыбаться он. На миг забыв, что он незряч, я пожимаю плечами, но тут же спохватываюсь. Называй как хочешь. Три слова кажутся почти непозволительно длинной тирадой. И не то, чтобы мне стоит бояться выдать себя голосом. Даже если у Олвитанца тоже нет проблем с памятью, ему попросту нечего вспоминать. Тогда 3 года назад в миг своего триумфа я не проронила ни звука. И всё же теперь ловлю себя на том, что стараюсь говорить ниже, глуше. Ведьма Повторяет Алвитанец, словно пытается убедить самого себя. Ага, чуть слышно соглашаюсь я. В конце концов, мама была ведьмой, и бабушка. Даже приятно в какой-то веке ощутить себя частью семейного наследия. На Алвитанца я больше не смотрю. Не узнал он меня и не узнает. Куда ему без глаз? А с чего так обрадовался встрече с ведьмой? Не моё дело. Мне попросту всё равно. Взгляд уже прикован к спинке трона, больше похожей на горную гряду, где каждый пик вместо снежной шапки укрывает россыпь драгоценных камней. Они переливаются в нарастающих сумерках, будто светятся изнутри. Не удержавшись, я протягиваю руку к самому крупному изумруду, и под моими пальцами он словно разгорается ещё сильнее. Этот цвет моментально просачивается под кожу, согревает кости. Поразительно всё же, как такая роскошь уцелела на разорённом пепелище. Я касаюсь ещё одного камня, мерцающего алым возле когтей Кайю, и в этот миг поднимаю глаза на Алвитанса. Тот хмурится. Брови совсем съехали под повязку, поперёк лба собрались морщины. Не будь он слеп, уверенно следил бы за каждым движением моей руки. Да что уж, от чего-то кажется, что он и так следит. И вдруг алвитанец шагает вперёд, крепко хватается за подлокотник, и трон под нашими ладонями рассыпается искрами. Долю секунды они растерянно мечутся в воздухе, а потом гаснут все разом, как вспугнутые светлячки. Лишившись насест такой, ухает, громко хлопает крыльями и перебирается на ближайший камень. Возмущение его до того забавно, что я почти улыбаюсь. Почти Иллюзия. Алвитанец выглядит довольным. Лоб его разгладился, плечи расслабились. Они тут каждые несколько минут появляются то в одном, то в другом углу. Это крепкое попалось. Обычное ими молотковое касание хватает, чтобы он осекается и снова сдвигает брови. Ты их видишь? Пытаюсь я заполнить неуютную тишину. Если он не совсем слеп, значит Я с трудом удерживаюсь от желания вновь попятиться. Он водят перед собой рукой, словно хочет нащупать трон. Вспышки, бормочет Рассеина. Любые чары это вспышки в темноте. Я слабо представляю, как это работает и чем он эти вспышки видит, но мысленную зарубку делаю: "Любые чары". Возможно, это как у нас в Кайо. Нам порой достаточно одной пары глаз на двоих. И, как правило, это не мои глаза. Какая у тебя птица? вдруг спрашивает Толвитанец, словно и сам думает в том же направлении. Всё ухает и ухает, как филин какой. Цкаб, поправляю я, и зачем-то добавляю чёрное. Чёрное цкаб это красиво. Угольные перья, сверкающие в ночной тьме, огромные круглые глаза, до да солнечно-рыжий клюв пестреющий на этом мрачном полотне. «Чем не ведьмовская птица?» Хотя лави-танец наверняка уже представил себе ворона. «Хорошо», — кивает он каким-то своим мыслям. «Хорошо». А после паузы упирает руки в бока и, вскинув голову, будто смотрит в самое мое нутро сквозь свою кровавую повязку. «Ну и откуда начнешь поиски?» В этот миг в голове рождается столько вопросов, что я даже испугаться как следует не успеваю. Просто ошалело моргаю, уставившись на алвитанца, пока внутри песклявая «Как он узнал?» сменяется немного истеричным «Зачем он здесь?» и «Что теперь будет?» В слух я произношу лишь сиплое «Что?» «Поиски», — повторяет он и делает шаг ко мне, Предварительно ударил в поросколотый пол у перед собой кривой палкой. Видун сказал: "Пришлёт ведьма мне в помощь". И ты явилась. Надо управиться здесь побыстрее. Я и без того ждал слишком долго. Прелестно. Я бешёмно выдыхаю и на миг прикрываю глаза. Толкум ещё ничего не ясно, но обо мне этот чокнутый слепец точно ничего не знает. Судя по всему, его сюда привело предсказание о очередного шарлатана, которых твоими стараниями за последние годы развелось по семи королевствам, как мышкары. И мне не стоит оглядываться и переживать, что вот-вот появится настоящая, посланная ведуном ведьма. Не появится. Ни теперь, ни через неделю, ни через год. Скорее уж ушёл виталицы впрям высидит яйцо. Другой вопрос: Зачем ему вообще понадобилась помощь чародейки? Я окидываю его свежим взглядом, стараясь оттринуть всё ещё тлеющий в сердце страх и впечатления от предыдущей встречи. Это совсем другой человек. Он слеп, навеки погружён в омрак, но не испуган. Потрёпан дорогой и жизнью на развалинах дворца, но грязь и усталость не в силах скрыть горделивую осанку и повадки воина. Уверена, Кинся, я сейчас на него, уже на первом шаге буду сбита на землю неказистой палкой. А ещё одежда, выжженная солнцем и изъеденная морозами, латанная, перелатанная. Но ну, такие ткани я видела только в детстве, когда пряталась от тебя в сундуке с матушкиными дворцовыми нарядами. Твоя рубашка порвётся при первом же ветерке, не впопад, говорю я, и Алвитанец непроизвольно проводит рукой по груди, теребит щуровку когда-то яркого и роскошно жилета. Зато я знаю, как она выглядит, отвечает он ровно. А я понимаю, что по возрасту этих тряпок можно определить день, когда Алвитаница слеп. В поиске, резко напоминает он, не позволяя мне развить мысль, времени почти не осталось. Боюсь, тебе придётся подсказать, что и как я должна найти. Второй раз за день меня принимают за другого. И второй раз я даже не пытаюсь отрицать. Не вру, но игру поддерживаю. А ведь когда-то даже намёк на подобное лукавство отзывался с женьем в висках. А уж этоткровенный от уже я его все полыхала факелом. Ты любила эти моменты, подталкивала меня к ним и с любопытством безумного учёного наблюдала за моей агонией. Я по-прежнему жду болезненной отдачи за всякий шаг, направленный против сущности пастыря. Но с каждой минутой безнаказанности эта вероятная боль все меньше меня страшит. Наверное, тебя бы разочаровала сегодняшняя я. Я очень надеюсь, что она тебя разочарует. Алветамец молчит слишком долго и как-то слишком сосредоточена. Затем что-то бормочет себе под нос, трет лоб и... И, наконец, произносит, «Ирманский король знал, как убить эту тварь. Он что-то приготовил. Иначе с чего ей разносить этот дворец по камешку? И оно здесь, я знаю. Оно все еще здесь. А как ты его отыщешь, это уже твои ведьмовские штучки». Он усмехается широко, надменно. «Оплата будет щедрой, не волнуйся». «Я и не волнуюсь» точней не волновалась пока он не заговорил теперь же с трудом сдерживаю рвущейся наружу поиздение ведьмовской хохот разве могло быть иначе разве мог слепой алвитанец явиться сюда с отличной от моей целью ты ведь всегда умела заводить друзей я думала если ваш король очнётся от чар супруги то поднимет против неё целое войско а ни одного несчастного рыцаря, поеденного молью. Я говорю медленно, осторожно, чтобы ни одна капля неуместного веселья не выплюснулась наружу. Впрочем, как и иные чувства, их сейчас во мне с избытком. «Отныне он и ваш король тоже», — все с той же усмешкой отвечает лвитанец. «И все же, боюсь, королева уже иссушила его рассудок, И смерть её оставит, что Алвитан, что Ирманнию в руках безумца, или вообще без всякой крепкой руки. Понятия не имею, что за бесс в меня вселился и зачем я подогреваю этот спор, но остановиться не могу. Та некчёмная та лика тьмы, что позволяет мне нарушать заветы света и неизменно искажает любые чары, сейчас словно быстрее бежит по венам и захватывает власть над разумом. Зато в образ ведьмы эта болтовня вписывается как нельзя лучше. Это вряд ли, уверенно говорит Алвитанец, и улыбка его становится шире, но при этом холоднее. Редкий трон остаётся пустым надолго. Мы оба смотрим на пустое место, где совсем недавно сверкал драгоценными камнями иллюзорный трон. Трон, оставшийся ничьим, хотя мог быть твоим. Мне на плечо, гулку ухнув, усаживается Кайя. Похоже, ему надоело наблюдать за столь увлекательной беседой со стороны. Я и сама едва не ухаю. Плотный плащ рубаха, конечно, защищает кожу от его когтей, но весит моя тьма немало. Значит, ты радеешь за благополучие наследника, делаю я вывод. Младший брат короля послал на битву с чудовищем слепого рыцаря, Младший брат короля никого не посылал, пожимает плечами Алвитанец, и я уже открываю рот, чтобы сказать какую-нибудь глупость о самоотверженности и инициативе, но тут же его захлопываю. Ещё совсем недавно правил Алвитаном вредный старик, и было у него два сына. В старшем король души не чаял, воспитывал его по своему образу и подобию, учил всему, что знал сам да против врагов своих извечных настраивал. А младший принц, запасной, бегал за братцем-хвостиком, стремясь поймать хоть отголосок отцовского благоволения. И когда старик умер, а старший сыновей взошел на трон, младший так и остался при нем неотлучной тенью. С тех пор, куда бы ни отправился новый король, принц стоит за правым его плечом. Полагаю, спасать девиц с башен братья тоже привыкли вместе и убивать ведьм. Вы крайне отважны, ваше высочество.